Мы вовсю готовились к ужину. Я быстро разделывала рыбные тушки, не обращая внимания на тихий хруст костей, когда вдруг осознала, что накануне забыла корзину в монастыре. Поскольку был день праздника, у нас собралась целая толпа посетителей, и мне пришлось ждать закрытия вина и моря, чтобы отправиться за своими вещами. Может, оно и к лучшему. Братство будет праздновать День Святой Розалии, и мне не придется волноваться из-за встречи с Антонио. Не хочу сталкиваться с ним учитывая вчерашнее поведение Виттории. Ей позволялось быть смелой и нахальной. Люди в ней это обожали. Но мне, к сожалению, такое качество не досталось. Сегодня с самого утра сестра вела себя необыкновенно тихо. Что-то ее беспокоило. После того, как я пересказала ей свой сон прошлой ночью, казалось, она тоже хотела чем-то со мной поделиться. Но вместо этого просто отложила дневник в сторону, отвернулась к стене и уснула. Может, поссорилась со своим тайным воздыхателем и теперь собиралась встретиться с ним в монастыре? «Знаю, что сегодня у нас будет полно работы», внезапно сказала Виктория, прервав ход моих мыслей. «Но мне нужно уйти немного пораньше». Бабушка проскользнула мимо нашей матери, которая варила эспрессо, чтобы подать его вместе с десертами, подняла плетеную корзину, полную небольших улиток, поставила на стол и кивнула моей сестре. «Вот, свари-ка их для баба лучи! Она хлопнула мою близняшку по руке: Да, не слишком долго, чтобы они не стали резиновыми. Бабалучи. Блюдо из улиток в красном соусе Я подняла брови, ожидая продолжения и того, что бабушка непременно запретит Витории покидать ресторан. Но та ничего не сказала. Пока сестра быстро небольшими порциями отваривала улиток, бабуля измельчала чеснок. Вот она поставила на огонь сковороду с оливковым маслом, и вскоре мы все работали в едином ритме. И я полностью сосредоточилась на рыбе, отбросив все посторонние мысли. Но Что-то тревожило мою сестру. Ей придется все рассказать, но позже. Виктория доставала улиток из воды, а бабушка выкладывала их на сковороду с маслом и чесноком. Слегка обжаривала и добавляла немного соли, перца и свежей петрушки. В конце она прошептала над блюдом короткое благословение, поблагодарив еду за насыщение, которое она принесет, а улиток за их жертву. Вряд ли это можно считать магией. Но, клянусь, еда от этого становилась вкуснее. «Николетта!» — позвала бабушка. Мама отодвинула в сторону последний поднос с готовыми десертами и перекинула через плечо полотенце. «Отнеси чашку бабалуччи своему брату. Попроси его выйти на улицу и угостить всех, кто голоден. Это поможет нам с очередью и привлечет больше людей в троторию. Может, бабушка и не использовала магию, чтобы влиять на наших посетителей?» но она отлично владела искусством соблазнять людей, взывая к их собственным чувствам. Запах жареного чеснока совсем скоро должен был привлечь за наши столики множество голодных посетителей. Когда мама покинула кухню, бабушка заговорила, погрозив нам деревянной ложкой. «Вы видели небо сегодня утром? Оно было алым, словно кровь дьявола. Оставайтесь дома, займитесь своими гримуарами и пришейте сушеный тысячелистник под юбки». гримуар Книга, в которой описываются магические процедуры и заклинания для вызова духов или содержащие какие-либо колдовские рецепты. «Дома для вас найдется куча дел. Кстати, амулеты при вас?» Я вытянула свой из-под лифа и показала ей. виктория со вздохом сделала то же самое. «Хорошо. Вы же не снимали их, правда?» «Нет, бабуля», — ответила я, игнорируя тяжелый взгляд сестры. «Технически мне даже не пришлось лгать». Когда нам было по восемь, это она сняла свой амулет. А мой оставался на мне. Насколько мне известно, с тех пор ни одна из нас этого не повторяла. Бабушка сделала глубокий вдох и, кажется, успокоилась. Слава богине! Вы же знаете, что случится в противном случае. Наш мир обратится в ужас и прах. Виктория вытянула руки вперед и скривилась, изображая демона. Дьявол вырвется на свободу! Мы утонем в крови невинных, и наши души, будут навечно прокляты и заточены в аду. «Нехорошо смеяться над богиней, посылающей знамение. Витория. Эти амулеты могут освободить принца Фада. Если не хотите быть виновными в том, что Мальваги вернутся в этот мир после того, как первая ведьма пленила их, прислушайтесь к предупреждениям». На лице сестры не осталось и тени улыбки. Она снова сосредоточилась на улитках, сжимая в руке Корничелла. Я проглотила комок в горле, вспомнив адский вой, который мы услышали той ночью много лет назад. Должно быть, бабушка ошибается. Все это лишь предрассудки. Дьявол и его приспешники заперты навсегда. К тому же, она ведь всегда говорила, что нашим амулетам нельзя соприкасаться. Но я и не позволила одному коснуться другого, а всего лишь взяла в руки украшение сестры, пока мое висело на шее. «Принцы ада остались там, где им положено быть», Никаких демонов на Земле нет. Все в порядке. И все же, когда бабушка отвернулась, мы с Виторией обменялись долгими, выразительными взглядами.